Все шло просто замечательно. И огневоз прибыл вовремя, и принцесса его не испугалась. А Генри опасался, что ее придется волочить в вагон силой. Но тут появился, чот бы его побрал, Турмай. С этим молодчиком Генри был хорошо знаком и не строил иллюзий. Тот мгновенно его опознает, даже искрашенными волосами. Отец Турмая в самом деле был из «Детей равнин», Удивительный парень, ухитрившийся мало того, что влюбиться в белую девушку, незнатного рода, но все же не из последних, так еще и жениться на ней, как не противилась родня с обеих сторон. А еще, говорят, местные в городах не приживаются. Прижился еще как, даже с тестем они постепенно примирились. Именно от него Шелис получил удивительную способность узнавать людей издалека. По жестам, по походке... Чуть не по запаху. Так он сам говорил. Но, может быть, и врал, просто натренировался хорошо. А со стороны материной родни, выходцев с далеких зеленых островов, Турмай унаследовал страшное упрямство и хватку хорошего боевого пса. Словом, ему прямая дорога была в блюстителе закона, и он очень скоро выслужился в начальнике. И если он сейчас лично торчит на станции, значит, за Генри круто взялись. Нет, остается надежда, что ищут не его, что Турмай разыскивает запрещенный груз или что-то вроде того. Но Монтрос предпочитал думать о худшем и вовсе не собирался появляться перед старым знакомцем с криком радости и бросаться ему на шею. Пусть когда-то они были в неплохих отношениях, но теперь... И принцесса снова учудила. Генри искал ее взглядом в толпе, но никак не мог увидеть. Невысокая девушка совершенно терялась среди рослых мужчин. Он изо всех сил сдерживал желание броситься за нею следом или хотя бы отправить любого из своих псов, но прекрасно понимал, что Турмай опознает и зверей, а не только хозяина. А если она потеряется? Если с ней что-то случится? Генри прекрасно понимал, что он себе этого не простит и разрывался между необходимостью скрываться и желанием догнать и вернуть Марию Антонию. Мерзкое ощущение. В жизни ему не приходилось прятаться за женской спиной. Он встрепенулся, наконец-то увидев девушку. Она вынырнула из толпы рядом с главным по станции. Турмай как раз отошел, внимательно осматривая толпу. Покружила возле толстяка, будто не решаясь заговорить с ним. Потом осторожно подошла и подергала того за рукав. Он не сразу обратил царственное внимание на девушку, а та будто бы сделалась ниже ростом, смотрела на важного мужчину снизу вверх, отчаянно тараща глаза и, кажется, приоткрыв немного рот. И шляпа топорщилась из-за ее косичек и едва не падала с головы, и Мария Антония придерживала ее рукой. Генри смотрел и не верил своим глазам. Вот суровый мужчина улыбнулся, ответил что-то наивной девчушке, кивнул на какую-то ее реплику, протянул руку, и принцесса, старательно сбиваясь, отсчитала ему сколько-то монет. Главный постанцы взамен протянул ей листок, оторванный от специальной книжки, которую он носил при себе с собственной же подписью. Такая бумажка заменяла билеты. Мария Антония улыбнулась, попыталась сделать реверанс, но вспомнила, что на ней штаны, рассмеялась, прикрывая рот ладонью, а главный постанцы и вовсе захохотал. Колыхался его обширный живот. Девушка пошла была прочь, но тут же вернулась, спросила еще что-то, радостно кивнула и бросилась бежать прочь. Турмай, стоявший поодаль, взглянул было на нее, но тут же отвернулся. «Держи!» Мария Антония возникла рядом с ним запыхавшаяся, разрумянившаяся. «Огневоз идет до Кармеллы, но этот господин сказал, что там можно пересесть на другой и доехать до Портанса. Вот оставшиеся деньги». «Что-то ему сказала», — поинтересовался Генри, рассматривая билет. «Да ничего особенного», — пожала плечами принцесса, — «что я родом из одного местечка с запада, и родители решили отправить меня к тетушке в город, потому что мне замуж пора, а у нас разве только за работника идти?» «И со мною отправили старого дядюшку Генри. На ферме от него проку никакого, а чтобы сопровождать девицу, он очень даже подходит. Вот мы и едем с тобою». «А про собак ты как объяснила?» вздохнул Генри. «Я вернулась, будто забыла что-то важное, и спросила, могу ли я провести с собой любимых собачек. Они не займут много места, а мне без них не жизнь». И господин поставил пометку, что мне разрешено взять собак. — ответила девушка и улыбнулась так, что Генри в раз о своих тревогах. «Я же не говорила ему, что это за собаки». «Ты молодец», — искренне сказал он. «Осталось самое сложное — сесть в огневоз. Тебя-то легко пропустят, а я вот на старого дядюшку не слишком похож. Ну ладно, я могу вспрыгнуть на ходу, ты только будь наготове с билетом». «Я постараюсь», — заверила она и вдруг помрачнела. «Генри, а все-таки что мне делать, если ты не успеешь? Ехать одной, но я не...» «Лучше сойди на следующей станции», — Монтрос нахмурился. Она была права. Следовало предусмотреть и такую вероятность. «И жди меня там, сколько понадобится. Сними комнату в гостинице и живи себе». «Собак придется кормить», — напомнила принцесса. «Вряд ли хозяева обрадуются, если они примутся ловить кур или еще кого». «Да и за постой нужно платить, а у меня ведь ничего нет». «Твоя правда». Генри полез по карманам. «Денег оставалось еще предостаточно. На территориях их тратить было не на что, а Хоэлы не поскупились. Вот и пригодятся полновесные гольды. Надо бы разменять, конечно, на монеты помельче, но случая не представилось. А всю мелочь он уже спустил. Одинокой девушке с пригоршней золота лучше быть поосторожнее». «Так, держи. Вот этого хватит, чтобы оплатить лучший номер в самом большом городе. Поэтому говори, что будешь платить за несколько дней вперед. И торгуйся как следует. Сумеешь?» «Попробую», — кивнула Мария Антония, подставляя ладонь. «А поездка на огневозе впрям впрямь недешево, если за билет нужно заплатить столько гольдов». «А ты как думала?» — Генри подумал и добавил еще несколько монет. «Он-то перебьется, если что». «Вот, на первое время хватит, а я догоню, как только смогу. Огневозы не каждый день ходят, но я на любой сяду, даже скотовоз сойдет. Но все же я надеюсь, что обойдется». «Так-так», — произнес за спиной сухой резкий голос. «Значит, дядюшка Генри». Монтрос обернулся, уже зная, кого увидит. Перед ним возвышался Шелли Стурмай собственной персоной. Смуглое скуластое лицо даже не дрогнет. По прищуренным темным глазам ничего нельзя прочесть. Большие пальцы рук засунуты за ремень в опасной близости от револьверов. Блестит нагрудный знак начальника полиции. «И сколько же ты заплатил этой юной девице за обман?» — скрипуче поинтересовался Турмай. «Или ты платил ей за иные услуги?» «Не знал, Монтрос, что ты теперь предпочитаешь покупать женщин?» Генри прикусил язык, хотя так и тянуло ответить, но... Сейчас он мог только помалкивать. По-хорошему, за такие слова турмаю следовало бы набить морду, но он не мог себе этого позволить. Пришлось глотать оскорбления, и ладно уж он сам, а вот принцесса. «Сударь, вы хам и мерзавец», — произнесла Мария Антония невыразительным скучным голосом. Тон, однако, был таков, что даже турмаи на мгновение чуть шире приоткрыл глаза — «К несчастью, вы сейчас исполняете службу, а значит, всякое действие, направленное против вас, будет расценено как покушение на законную власть. Чем вы, судя по всему, и пользуетесь, не так ли?» Генри попытался дернуть принцессу за руку, но она вовремя отступила на шаг в сторону, спокойно глядя на Турмая. Темные глаза встретились с серо-голубыми, ледяными, и, судя по всему, этот поединок мог продолжаться очень и очень долго. «Приношу свои извинения, сударыня», — неожиданно прервал напряженное молчание Турмай и коснулся полей шляпы, обозначая поклон. «Должно быть, я неверно оценил ситуацию. Непростительная оплошность с моей стороны». «Я приму ваши извинения», — кивнула Мария Антония, в этот момент не казавшаяся смешной в безразмерном комбинезоне и широкополой шляпе. «Ее никак не спрячешь», — удрученно подумал Генри. Хоть в монашку переодень, порода-то видна, а уж характер и вовсе тряпками не занавесить. Оставалось только надеяться, что все обойдется. Однако не могли бы вы известить нас, чем мы привлекли внимание столь важной персоны? Непременно, сударыня, снова кивнул Турмай. В непроницаемых глазах разгоралась искра то ли интереса, то ли азарта. «Но для начала мне хотелось бы задать несколько вопросов вашему э, дядюшке, с вашего позволения». Принцесса жестом выразила согласие. «Генри», — произнес метис все тем же тоном разве что немного жестче, — «ты в курсе, что объявлен в розыск?» «Нет», — честно сознался тот, — «за что?» «За ограбление в особо крупных размерах», — ответил Турмай, — «и похищение некой благородной девицы имя не разглашается». Монтрос бросил взгляд на принцессу. «Да уж, ситуация». «Здорово», — сказал он. «Да, недалеко ушли. Что за мной гоняются ящерки, от догеза и вообще все, кому не лень, я слыхал. Но чтоб и полиция тоже не ожидал». «Давай, шел говори, что там положено, и пошли. Я стрельбу на перроне устраивать не собираюсь. Девушку только не тронь». В баре несколько дней назад была крупная перестрелка проигнорировал его слова Турмай. «Это твои приятели?» «Скорее всего», — Генри сунул руки в карманы, сутулился «Перспектива оказаться в кутузке, и неизвестно, кто его оттуда заберет под залог, не прильщала «Не поделили шкуру непойманного рейнджера, наверное. Точно не знаю, врать не буду». «Там были ящерки и несколько наемников», — просветил Метис. «Обеим сторонам сильно досталось». «Можно я не стану скакать от радости?» — огрызнулся монтрос Принцесса помалкивала, и на том спасибо, но следила за мужчинами настороженным взглядом. «Ну, чего ты тянешь, а?» «Генри», — Турмай откинул темные косы за спину, поправил шляпу. «Мне не нужны неприятности в Тимохине. Их и без тебя достаточно». «И не думал доставлять тебе хлопоты», — светски оскалился тот. «Просто намеревался убраться отсюда как можно быстрее и как можно дальше, представь себе. А тут такая незадача». «Трое у дальнего края платформы», — сказал начальник полиции невозмутимо. «Шестеро посредине. Еще четверо вертятся поблизости. Наемники». «Ты», — опешил Генри, — «мне не нужны неприятности в Тимохине», — повторил Турмай. Покосился на Марию Антонию и добавил... «Тебе никогда не было нужды красть девиц. Задание?» «Ещё какое!» – невесело усмехнулся Монтрос. «Сам уже не рад. Значит, официально в розыск-то объявили». «Да, пять голосов, этого достаточно, ты знаешь». «Кто?» «Ящерки, кэмы, их подручные». «Птички не светились?» «Нет, один голос из числа их прихлебателей, но тех, кто на две стороны работает». «Страхуются», — протянул Генри, прикусил губу. Дело оборачивалось совсем уж скверно. «Ладно, и что мне теперь делать?» «Садись в вагон», — ответил Турмай. «Видишь, фермеры, с ними». «Понял», — коротко кивнул Монтрос, не веря своему счастью. «А наблюдатели?» «Сейчас станут ловить карманника», — сообщил Метис и коротко свистнул. Откуда-то издалека ему ответили таким же переливчатым свистом. «Суматоха, не тяни!» шел Генри взглянул из-под лобья. «Я...» «Будешь должен!» — Турмай снова коснулся шляпы, взглянул на Марию антонию настороженно следившую за беседой. «Сударыня?» «Сударь?» — кивнула та, глядя вслед начальнику полиции. «Генри?» Вопросы потом, пресек он, проталкиваясь к большой компании фермеров. «То ли те с заработков ехали, то ли наоборот, неважно». «Вот как поезд отойдет, так поговорим, идет?» Девушка кивнула и больше ни о чем не спрашивала. А на перроне тем временем и впрямь поднялась суета. Кого-то ловили, а Генри только молился всем известным ему богам, чтобы фальшивого, а может и настоящего карманника, пытались изловить как можно дольше, чтобы им с принцессой хватило времени сесть в вагон, чтобы огнево тронулся и унес их подальше от Тимохина». Проводник взглянул на билет. Два лица, как и обозначено. Недовольно смирил взглядом звона и грома. Псы приветливо завиляли хвостами, зная, что нужно вести себя примерно. Надорвал билет и пропустил всю компанию в вагон. необщий тоже слава всем богам. Неизвестно, что наплела Мария Антония главному по станции, чтобы им досталась эта клетушка в конце вагона для чистой публики. Может, сказала, что ей, девушке невинной, страшно путешествовать с толпой грубых мужиков в сопровождении всего лишь старого дядюшки. Генри не собирался задаваться вопросами. Главное, они в вагоне. Конечно, их еще могут ссадить, но это уже гадально. Он выглянул в окошко, суматоха почти улеглась. Меликала в толпе долговязая фигура Турмая, шныряли туда-сюда его люди. «Вы с ним знакомы?» подала голос принцесса. «С шелом Да». «Ему уже приходилось брать тебя под стражу?» «А, нет», — рассмеялся Генри. «Нет, просто ему по должности положено знать, кто и зачем пребывает в Тимохин. Это ведь станция, да у переправы, мало ли что. И контрабандисты попадаются, и прочий люд». «Но он говорил с тобой не как с человеком, которого подозревают в преступлении». «Гнула свое Мария Антония» и он отпустил нас». «Ему не нужны неприятности в городе», — повторил Генри слова Турмая. «Если бы он меня арестовал, ну, ты же слышала, кто еще был на перроне. Всем я нужен, и вряд ли бы они стали ждать полицейского расследования». «Что же, выходит, наши преследователи не доверяют наемникам, раз решили прибегнуть к такому ходу?» «Скорее палят из пушки по воробьям», — хмыкнул Генри. «Если не наемники, так полиция. Кто-то даст добычу». «И Турмай все же отпустил тебя», — констатировала Мария Антония. «Он не похож на человека, относящегося к своим обязанностям спустя рукава. И ты не предлагал ему денег. Так почему же?» «Он по отцу делакан», — сдался Монтрос. «Ну, я говорил, да ты и сама видела, он больше похож на сына равнин, чем на белого». И обычаи их шел хорошо знает. А делаканы делакотом родня, даже по названию племени ясно. И я, стала быть, тоже родственник. Не очень близкий, вроде троюродного, но всё же. И он за мной ничего вовсе уж мерзкого не знает, так что...» Он усмехнулся. шел умеет идти с собою на сделке и покой в городе сохранить, и родственника выпустить. И никому из нанимателей поперёк слова не сказать. «Но это он мастер». Принцесса молчала, поудобнее устраиваясь на узкой лежанке. «Полиция — это вроде стражи?» — уточнила она. «А кому же она подчиняется, если ты говорил, у вас нет единой власти, а лишь корпорации?» «Им и подчиняется», — Генри снова выглянул в окошко. «Там сложно, я не вникал. В общем, все корпорации отчисляют какие-то деньги на содержание полиции. Считается, что та беспристрастно вранье, конечно». «Решения принимаются большинством голосов. Это если по серьезным вопросам. А по ерунде, вроде того, объявить кого-то в розыск или там перекрыть какую-то дорогу на всякий случай, достаточно, чтобы трое членов совета корпорации проголосовало. А там уж...» – он махнул рукой. «Крупных-то не так много, но в совет входит уйма мелких, а те работают на остальных. В общем, не завидую я полицейским». «Мало того, что приказы сыплются один другого хлеще, так и на местах работы полно. Они ведь за порядком должны присматривать. Вот в баре стрельбу устроили, так старине шелу без разницы, по идее, ящерки это или чьи-то там наёмники. Всех надо бы за шкирку да за решётку до выяснения обстоятельств». «Ну тут уж как устроиться». «Да, похоже, это сложная система», – задумчиво произнесла девушка, – Явно хотела спросить что-то еще, но огневоз вдруг вздрогнул всем своим огромным телом, раздался знакомый уже переливчатый клич, на этот раз в нем звучали печальные ноты «Прощайте, мол, до новой встречи!». И тут же зарокотала под полом вагона так, что даже привычные псы взъерошились, застучала, сперва медленно, потом все быстрее и быстрее, и перрон за окном начал уплывать назад. Принцесса высунулась в окно. Генри был настороже, чтобы успеть поймать её, если вдруг начнёт падать. Смотрела, как заворожённая на проплывающую мимо пёструю толпу, на здания складов и окраинные домишки, всё быстрее и быстрее мелькающие снаружи. А потом город кончился и потянулась прерия. Только невдалеке мелькала серебряная лента майнахи «Мы сперва вдоль реки пойдём». Нарушил молчание Генри. «Потом река уходит круто на юго-восток, а мы двинем дальше. Попетляем сколько-то, а там вернемся к реке, переедем ее. Это будет Кармелла. Оттуда совсем немного и портанц». «Огневоз?» «Он опять пойдет вдоль реки до...» — Генри нахмурился. «Да Сичитаке, кажется. Там вернется на эту сторону и поедет обратно». «Ты не думай, это недолго». «Меньше недели пути, я ж говорю, где пустая прерия или территории, огневоз летит стрелой!» Он умолк. Принцесса тоже не поддерживала разговор, и мантрос сказал зачем-то. «Если повезет, можем увидеть огневоз-призрак!» «Это как?» – заинтересовалась девушка. «Рассказывают, что на одном перегоне перед Кармелой когда-то случилось крушение», – ответил Генри. «Много людей погибло». А всё из-за того, что стрелку вовремя не перевели. Вот огневоз рельсов и сошёл. И как нарочно его тоуф поспать лёг. Не быстро двигались-то. Теперь кто часто ездит, поговаривают, будто ночью за огневозом пристраивается другой. И гудки подаёт, торопит. Кто-то даже умудрялся в кабине мастера рассмотреть. Потом слечили приметы, ну точно, погибший с того разбившегося огневоза. Но этот ещё ничего, безобидный просто никогда до места назначения дойти не может». «Бывают хуже?» «Бывают», — кивнул он. «В основном на территориях, но там и вообще много странного происходит. Я слышал, один огневоз пропал, весь целиком, со всеми людьми и грузом. Решили, что все-таки в ловушку угодил. Долго потом пути проверяли, но ничего не нашли. А он «Возьми да объявись». «Только не на том месте, где пропал, а на четыре сотни миль восточнее, и...» Тут Генри усмехнулся. «Через двадцать лет». «Долго пассажирам пришлось доказывать, что это они самые и есть. Представляешь, какая волокита! Особенно если вернулся муж, а жена уже второй раз замуж вышла. Или там за кем-то успели уже родственнички наследство поделить да поистратить». «Да уж», — усмехнулась девушка, — «а еще?» «Еще?» — мужчина задумался. «Да много байк Тоже, говорят, на территориях призрак встречается». Но идёт не следом, а прямо лоб в лоб. Выглядит как настоящий, и если мастер неопытный или просто трусоватый, то может по тормозам дать или вовсе огневоз стрельцев свести. А если не испугается, то встречный насквозь пройдёт. Его позади видно будет, как он несётся куда-то. Должно быть, тоже когда-то крушение было. Теперь разве упомнишь? Разное случалось, всем побыстрее надо. Вот, то стрелку не переведут, то маршруты спутают Удивительно произнесла принцесса, неотрывно глядя в окно и явно думая о чём-то своём. «Я и помыслить не могла, что можно путешествовать с подобной скоростью». «Ха!» — сказал мантрос, довольный, словно это ему принадлежала заслуга изобретения огневоза. «Это ты ещё не видала скорых огневозов. Наш, по сравнению с ними, тащится, как улитка. А те летят, не разглядеть даже. Ветер поднимают, аж уши закладывает, и гром гремит». Но здесь мы их не увидим, они восточнее ходят. Там народ избалованный, неделя пути это и много. Надо, чтобы за день-другой до соседей добраться можно было». «А по воздуху люди еще не научились летать?» — серьезно спросила девушка. «Я не слыхал», — также серьезно ответил Монтрос. «Но, говорят то увы над этим работают. А ты бы хотела?» «Не знаю», — задумчиво сказала она. «Когда-то давно, может быть, я тогда летала во сне. Сейчас, сейчас не до полетов. Держала бы земля». «Твоя правда». Генри тоже покосился в окно и вдруг подумал о том, сумеют ли верные спутники Марии Антонии колючие ветви догнать огневоз.